Ее, а девушка, говорят, она, а не он. Звучит заманчиво, сказал Билл и почувствовал, как у него вдруг застучали зубы. Но хорошо бы найти ее так, чтобы не наскочить на них. Они крадучись шли по темным коридорам, мимо открытых дверей, все дальше углубляясь в логово врага. Они везде вокруг. шепнул Марк Один, втолкнув Билла в темную нишу в стене. «Сейчас я вышлю жуков-шпионов!» В груди у него открылась дверца, и маленькие темные существа, похожие на металлических тараканов, пробежали по его ноге вниз и скрылись в темноте. Они приступили к наблюдению. Полная комната мягких зеленых существ с четырьмя руками. занятых чем то непонятным чинджеры один жук шпион движется дальше там дракон Фух! на этого кто то наступил докладывать следующий запертая решетчатая дверь ведет в комнату жук шпион проходит сквозь решетку в ярком свете ваш товарищ прикованный к стене эти мерзавцы пытают ее Не знаю, что это означает, но она неподвижна, или спит, или мертва. Пошли. Они двинулись вперед. Билла не оставляли нехорошее предчувствия. Вообще-то это ничего, если только потом поменять штаны. Вот эта дверь, я не стану ее подрывать, лучше отопру отмычкой. Замечательно, давай. Послышался металлический щелчок, и дверь распахнулась. Они поспешно вошли. Марк один закрыл и запер за ними дверь. Убило, перехватило дыхание. Он увидел безмолвную фигуру, бессильно повисшую на цепях. «Мертвая!» — простонал Билл. Вот и нет, отозвалась Мита, открывая глаза и зевая. Но мне тут ужасно неудобно. «Очень рада тебя видеть, Билл, милый. Ты можешь что-нибудь сделать с этими цепями?» Она еще не договорила, а боевой дьявол уже подскочил к ней и несколькими быстрыми взмахами кусачек освободил ее. «Мита, познакомься, это Марк-1, боевой дьявол». «Рада с тобой познакомиться, Марк. Спасибо, что доставил сюда моего товарища». «А какие у тебя планы на будущее?» «Мы нанесли отвлекающий удар, и нам открыт другой путь бегства. Но подождите секунду, я слышу какое-то движение в потолке». Марк отошел в сторону, поднял голову, и в него ударила вылетевшая из потолка оранжевая молния. Боевой дьявол раскалился до красна, все его сочленения задребезжали, Из него повалил дым. Потом он осел на пол, безмолвный и неподвижный. Это был последний бой боевого дьявола. В дальней стене открылась маленькая дверца, и в комнату вошел Чинджер. Билл схватился за бластер. — Не пытайся, Бил, это будет самоубийство. Ты под прицелом сотни ружей. В подтверждении его слов открылось еще несколько маленьких дверец, и оттуда выглянуло множество чинджеров и столько же ружей. — Положи его на пол, медленно и осторожно, и вас не тронут. — Делай, как он говорит, Билл, — сказала Мита. — У тебя нет выбора. Прости, что впутала тебя в эту историю. Билл стоял в нерешительности, борясь с желанием дорого продать свою жизнь и при этом как-нибудь остаться в живых. Но нерешительность смерти подобна. В этом он убедился, когда ближайший Чинджер взвился в воздух, выхватил у него за руку бластер и перекинул его одному из своих товарищей. Вместе с вырванным ногтем. Бил сунул палец в рот и понял, что дело плохо. Хе — Хе-хе, — сказал Чинджер, — теперь мы можем сесть и спокойно побеседовать, как в старые добрые времена. Верно, Билл? — Твой голос мне кого-то напоминает. — Билл удивленно всматривался в него. — Ну, как это может быть? Я же не знаю ни одного Чинджера. Разве что одного, но его уже нет в живых. Трудяга Биггер. Хе -хе. он самый приятель!» «Да не может быть! Я видел, как огромная змея проглотила тебя на Виниоле, окутанной туманами планете, которая ползает по своей орбите вокруг жуткой зеленой звезды Герни. Можешь обойтись без подробностей, я ведь там был. Если бы твоя память не пострадала от пьянства и солдатчины, ты бы припомнил, Что мы, Чинджеры, происходим с плотной, тяжелой планеты. а ты меня, у змеи, только брюха заболела. Я открыл ее пасть и даже выломал один зуб, когда выбирался наружу. Мита попятилась, глядя то на одного, то на другого, с выражением ужаса на лице. Бил, ты знаком с Чинджером? Значит, ты шпион? — Да не волнуйтесь, дорогая леди, это долгая история, я буду краток. Много лет назад, когда наш общий знакомый был еще новобранцем, я тоже был новобранцем, шпионом. Билл обнаружил это и выдал меня. — Ты не мог быть шпионом, тебя бы сразу распознали. — Тонкое замечание. Я находился внутри робота-манекена, и остальные манекены и ничего не замечали. Да, я давно хотел спросить, Билл, а как ты про меня узнал? По щелчкам затвора твоей фотокамеры замаскированы под часы. Бил решил, что теперь, когда прошло столько времени, уже можно об этом сказать. Во всяком случае, Это поможет ему сделать вид, что он готов сотрудничать с Чинджерами. Ха-ха, я так и думал. Тебе, может быть, будет приятно услышать, что шпионские фотокамеры новой модели уже не щелкают? Так вот, вернемся к тому, на чем мы остановились то жаркий душный день много лет назад. Мы тогда с тобой беседовали, и ты сказал... что ваша раса, хомо-сапиенс, любит воевать. Ты все еще веришь в это? Да, еще сильнее. А вы, дорогая леди, принадлежащая к прекрасному полу, хотя и одетая в форму, почему вы участвуете в этой войне? Потому что меня призвали. Согласен. Но если бы вас не призвали, вы пошли быть добровольцем? Может быть, чтобы сделать галактику безопасной для человека. В конце концов, это вы, грязные чинджеры, затеяли эту войну и хотите всех нас перебить и съесть. Последнее физически невозможно. У нас слишком разный обмен веществ. Но на самом деле мы мирная раса и терпеть не можем насилие. — Это вы, люди, воюете против нас. — И ты полагаешь, что я поверю этой болтовне? — фыркнула она. — Поверь, — сказал Билл. — Это правда. Вся эта война — сплошное очковтирательство. Ее затеяли, чтобы военные сохранили власть, а заводы продолжали работать. Хе — Хе-хе! — То же самое можно сказать обо всех войнах, какие были в истории человечества. С тех пор, как мы последний раз виделись, Бил, я много чего узнал про человечество. Ну и как, хе -хе, не согласитесь ли вы оба мне помочь? Смерть Чинджером, пробормотала Мита. В чем помочь? Положить конец этой войне, разумеется. Вам это должно быть по душе? Разве нет? Знаешь, я теперь вроде как привык к этой работе. Хе-хе, Бил, так может говорить только манекен. Я не хочу тебя обидеть, я говорю обо всем вашем обществе. Разве плохо было бы раз и навсегда освободить всех людей и женщин тоже от времени войны? Положить конец всем этим убийствам, мучениям и разрушению. Как вы думаете? Я никогда толком об этом не задумывалась. Но нам ведь надо защищаться. От кого или от чего? Давайте я расскажу вам кое-что из новейшей истории, поскольку я сам принимал в ней участие. Чинжер с комфортом... Подперся хвостом, сунул большие пальцы в сумку на брюхе и начал.